Я решил в случае необходимости оставить город, отходить с войсками. Мы подъезжали к вокзалу, когда над городом прогудел снаряд. Снаряд ударил в один из железнодорожных пакгаузов. Раздался взрыв, черный клуб дыма взвился над вокзалом. Пыхтя отходил со станции поезд штаба. Другой снаряд ударил недалеко от нас в какой-то дом. Деревянная постройка пылала. Стреляла прорвавшаяся с севера неприятельская флотилия. Нам встретился конвоец с донесением. Конвоицы, спешившись, наступали на орудийный завод. Противник отходил. Мы выехали за город, направляясь к хутору Лежневу, где я оставил генерала Писарева. Стало темнеть. Бой впереди затих, изредка гремели орудийные выстрелы. «Отходящих частей не видно, вероятно, войска удержались», — заметил генерал Шатилов. «Наша контратака во фланг должна была остановить противника. Я не дождался самой атаки. Но думаю, что противник отброшен», — согласился я. Мы подъехали к хутору Лежневу, когда стало совсем темно. Во дворе усадьбы стояли кони, в окнах светился огонь. Положение полностью восстановлено, доложил генерал Писарев. Он только что получил подробное донесение с нашего правого фланга. Полковник Скворцов с тремя полками четвертой кубанской дивизии и третьим кабардинским полком, получив от меня приказание, атаковал красных. Полки, окрыленные своим первым успехом, стремительно бросились в атаку и, несмотря на жестокий огонь с судов, смели матросов красные матросы, ожесточенно оборонявшиеся, были почти полностью уничтожены. Одновременно подошедший на рысях и спешившийся на окраине города конвой вытеснил передовые части красных с французского завода. В наши руки попало много пулеметов. Пленных, благодаря упорству боя, было взято всего около 500 человек. Остатки красных — Бежали за линию Рыков-Орловка. Наша пехота, гренадеры, двинутая из села Городище, беспрепятственно заняла правофланговый участок укрепленной позиции, полностью восстановив положение. Напряженность боя стала спадать. Противник ограничивался сильным артиллерийским огнем по всему фронту от Волги до Балки-Грязной. Только на участке к северу от села Городище красные Около шести часов вечера произвели еще одну попытку наступления и овладели даже частью наших окопов, но были отброшены контратакой и отошли к Орловке. Мы в полной темноте вернулись в Царицын. На вокзале я нашел переданные по телефону донесения генералов Улагая и Савельева. Бой нашей конницы у Котлубани был также успешным, Как упоминалось выше, здесь к вечеру 22 августа сосредоточилась вся конная группа генерала Улагая: первая конная, вторая и третья кубанские дивизии, ингушская конная бригада, оставившая передовые части по линии древнего вала. С утра 23 августа части 37, 38 и 39 стрелковых советских дивизий перешли в наступление на станцию Котлубань и потеснили наши передовые части. Сохраняя сосредоточенное расположение, генерал Улагай умышленно позволил наступлению Красных развиться, дал им подойти к участку железной дороги мост через реку Котлубань, станция Котлубань, после чего сразу же перешел в стремительное контрнаступление, атакуя всей массой конницы, поддержанной огнем нескольких бронепоездов пехота красных не выдержала удара и бросилась бежать. Наша конница преследовала противника примерно до линии высоты 471-й хутор Варламов-хутор Араканцев. После чего, согласно приказаниям генерала Улагая, снова собралась к станции Котлубань. В бою под Котлубанью нами было захвачено 4 орудия, 60 пулеметов и более четырех тысяч пленных. Генерал Савельев, против которого противник с утра также перешел в наступление, заслонившись частью сил с фронта, обрушился своей конницей на левый фланг красных, разбил врага и, обратив его в бегство, захватил семь орудий, тридцать пулеметов и 1370 триста семьдесят пленных. За весь день мы взяли всего одиннадцать орудий, сто четыре пулемета и около семи тысяч пленных. Но самое важное было то, что этот успех вернул войскам веру в победу, вдохнул новые силы полкам, утомленным и подавленным 250-верстным отступлением. Мы ночевали на вокзале. Я спал в служебном кабинете начальника станции, положив на диван свою бурку и подложив под голову сидельную подушку. Красное командование, понесшее жестокое поражение,